«Как вот она сумела понять? Как, а?» «Эх, брат, брат!» — повторил Яков и слегка поворошил ему волосы. «Эх, брательник ты мой знаменитый! Ну что, плохо тебе живется? Свободы тебе мало? Так если уж так дома не втерпешь...» то разве не можешь на стороне завести? Квартиру ей снять, денег нет. Давай я подброшу, если уж ты так обеднел. Смотри, накаркаешь, судьба она такая. Ее рассердишь, будет худо. Я с некоторых пор в это очень верю. Брат ничего не ответил, только тихо снял его руку и молча крепко пожал ее. — Да я ведь сам понимаю, что глупость, — сказал он угрюмо.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 «Чего же я, дурак, о, лух, царя небесного тогда ищу? И чего я в ней нашел, если ей больше ничего не надо? Бред же!» «Вот как ты правильно сказал, пьяный бред с перепоя. А вот в таком бреду люди и творят, черт знает что». «Стой!» — нахмурился Яков. «А что же такое они творят? Убивают? Сами стреляются?» или по пьяному делу расписываются черт знает с какой. Ну что, говори ты, уж говори до конца, я же понять хочу. Да нет, поморщился Роман. Ты опять все не про то? Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Он задумался. Да сначала ты себе объясни, а там и я пойму как-нибудь, усмехнулся Яков. Да, это верно. Погладил себя по волосам Роман и вздохнул. В том-то, конечно, и беда, что я и сам-то себе никак не... Но тут, вероятно, надо, как говорит мой шеф, судить по аналогии, — он подумал. Вот когда я вернулся оттуда, передали мне дело каких-то фидосеевцев. Есть такая секта на Кавказе. Так вот что случилось там. В субботу они, преподобные, оделись в белые рубахи до колен с рукавами. Вот такой длинноты, вот такой широты вышли,